Глава девятнадцатая Что мир наш день за днём приносит смертным? Эхо. Ветры. С чем должен сладить я в себе, чтоб побороть? Эхо. Плоть. Кто причинил всё зло, что я терплю без меры? «Эхо! Венера! Что сделать с той, кто вся из лжи и фальши?» «Эхо! Уйти подальше!» Магдалиняда Пьера де Сен-Луиса «Прошло три года с тех пор, как они расстались» когда однажды вечером, внимание нескольких знатных испанцев, которые прогуливались по одной из людных улиц Мадрида, было привлечено неким неизвестным человеком, одетым, как и они, но только без шпаги, который прошел мимо них очень медленным шагом. Что-то побудило их сразу остановиться, И взгляды их, казалось, спрашивали друг друга, как это могло случиться, что незнакомец произвел на них такое сильное впечатление. В облике его не было ничего примечательного. Вел он себя очень спокойно. И единственное, что было в нем необычно, это выражение лица, которое поразило их, вызвав какое-то странное чувство, не понять, ни выразить которого, они не могли. Они остановились. Возвращаясь назад, незнакомец снова подходил к ним один своей неторопливой походкой. Их снова поразило то удивительное выражение лица, в особенности глаз, которое никто не мог выдержать, не испытав при этом леденящего страха. Привычка взирать на тех, кто способен отшатнуть от себя природу и человека, и постоянно общаться с этими людьми, проникая в дома умалишенных, в тюрьмы, на судилища инквизиции, в места, где властвует голод, где таится преступление, куда крадется смерть, придала глазам его особый блеск, выдержать который никто не был в состоянии, а взглядом, особый смысл, который лишь очень немногие понимали. В то время, как он медленно проходил мимо них, гулявшие заметили еще двух человек, чье внимание было, по-видимому, устремлено на ту же странную фигуру, ибо они остановились, указывая на незнакомца, и взволнованно говорили между собой, причем не только слова но и все движения их выражали явную тревогу. Любопытство остальных сумело преодолеть свойственную испанцам сдержанность. И, подойдя к этим двоим, они спросили, не о том ли, кто только что прошел мимо, они сейчас говорят. И если да, то почему их так взволновало его появление? Те ответили, что речь действительно шла о нем и намекнули на то, что им известны некоторые обстоятельства и подробности истории этого необыкновенного существа. И надо знать их, чтобы понять, почему они оба в такой тревоге. Слова эти только разожгли любопытство теснившихся вокруг людей, и число их все возрастало. Иные из собравшихся тоже как будто что-то знали об этом необыкновенном человеке. Или, во всяком случае, делали вид, что знают. И между ними завязался один из тех несуразных разговоров, в которых невежество, любопытство и страх преобладают над ничтожной толикой фактов и правды. Один из тех разговоров, которые, может быть, сами по себе и не лишены интереса, но всегда оставляют вас неудовлетворенным. Люди охотно слушают, как каждый собеседник вносит свою долю неосновательных суждений, нелепых предположений, вымыслов, которым верят, тем безоговорочнее, чем они невероятнее, и выводов, чем более ложных, тем более для всех убедительных. Разговор этот происходил примерно в следующих выражениях. Но если он действительно такой, каким его изображают, каким его знают люди, почему же его до сих пор не арестуют по приказу правительства? Почему его не заточат в тюрьму инквизиции? Да, ему и без того часто доводилось бывать в ее тюрьмах. Может быть, чаще, чем сами святые отцы того хотели, сказал другой. «Не для кого, однако, не тайно, что независимо от того, что обнаруживалось на допросах, его всякий раз почти тут же освобождали. И что этот чужестранец перебывал едва ли не во всех тюрьмах Европы», — добавил другой. «Но он всякий раз ухитрялся либо одерживать верх над теми, в чьи руки он попадал, либо просто не посчитаться с ними и строить свои козни в самых отдалённых частях Европы, в то время как все думали, что он находится в другом месте и искупает там свои грехи. «А известно ли, откуда он родом?» — спросил ещё один. «Говорят, что он родился в Ирландии», — ответили ему. «В стране, которой никто не знает» и жители которой по многим причинам не желают жить у себя на родине. И что имя его — Мельмут. Один из собеседников, производивший впечатление человека поумнее всех остальных, отметил, как необычайное обстоятельство, то, что чужестранец этот не раз переносился из одного конца земли в другой, с быстротой, совершенно немыслимой для простого смертного, и что у него была страшная привычка всюду, где бы он ни очутился, непременно отыскивать самых несчастных или самых испорченных людей. А с какими целями он это делал, никто не знает. Нет. Знает. произнёс вдруг низкий голос который прозвучал в ушах оторопевших людей как мощный, но приглушенный удар колокола. «Знают. И он. И они.» Начало уже темнеть. Однако глаза всех ясно могли различить фигуру проходившего мимо незнакомца. Иные даже утверждали, что видели зловещий блеск глаз, который, если они поднимались вдруг на чьей-то судьбою, то всякий раз наподобие светил возвещающих людям беду. На какое-то время все замолчали и стали глядеть вслед удаляющейся фигуре, появление которой поразило всех, как разорвавшаяся вдруг «Бомба!» Фигура эта двигалась медленно. Никто из присутствующих не решался к ней с чем-то обратиться. «Я слышал», — сказал один из них, «что когда он наметит себе жертву, существо, которое ему дано совратить или замучить, и оно где-то близко или вот-вот должно появиться», Всякий раз начинает звучать одна и та же пленительная музыка. Мне рассказывали эту странную историю те, кто своими ушами слышали эти звуки. И да хранит нас Пресвятая Дева Мария. — Ну а вы-то сами их слышали? — Где? — Что? Стали раздаваться голоса. И изумленные слушатели, сняв шляпы и распахнув плащи, открыли рты и затаили дыхание, восхищенные музыкой, которая вдруг зазвучала. «Можно ли удивляться?» — воскликнул один из молодых людей, что эти волшебные звуки предвещают приближение неземной красоты. Она общается с ангелами. Только святые могли послать из обители блаженных такую музыку, приветствовать ее появление. Тут глаза всех обратились на молодую девушку. Она шла окруженная толпою блестящих красавиц, но одна привлекала все взгляды. И стоило мужчинам завидеть ее, как они проникались к ней самозабвенной и просветленной любовью. Она не искала ничьего внимания, внимание это само устремлялось ей вслед и гордилась своей находкой. Завидев приближение множества дам, кавалеры заволновались, и стали всячески прихорашиваться, старательно поправляя плащи, шляпы и перья, что было в обычаях страны наполовину еще феодальной, где во все времена процветали рыцарские чувства. Приближавшаяся стайка прелестных женщин отвечала на эти приготовления такой же подчеркнутой заботой о своей наружности – Поскрипывали широкие веера и нарочно в последнюю минуту прикреплялись развивающиеся по воздуху покрывала, которые лишь отчасти, пряча лицо, разжигали воображение больше, чем могла бы разжечь сама красота, которую они, казалось, так ревниво оберегали. Поправлялись мантилии, женская накидка на плечи чьими изящно положенными складками и хитрыми изгибами с таким искусством пользуются испанки. Все это предвещало нападение, которое в соответствии с галантными нравами своего века, это был 1683 год. Кавалеры приготовились и принять, и отразить. Но у одной из участниц этого великолепного шествия не было надобности прибегать к такого рода искусственным средствам. Ее поразительная природная красота резко выделялась среди всех ухищрений, которые отличали ее спутниц. Если веер ее приходил в движение, то это было с единственной целью — освежить воздух вокруг. Если она опускала вуаль, то лишь для того, чтобы спрятать лицо. Если поправляла мантилью, то лишь с тем, чтобы стыдливо спрятать под нею очертания тела, удивительная стройность которого давала себя почувствовать даже сквозь пышные одежды этого века. Самые развязные волокиты отступали при ее приближении с безотчетным благоговинным страхом. Распутникам достаточно было одного ее взгляда, чтобы задуматься. И, может быть, образумиться. Натуры тонкие и чувствительные видели в ней воплощение идеала, какого не знает действительность. А люди несчастные... Единственным утешением своим почитали взглянуть на ее лицо. Старики, глядя на нее, вспоминали дни своей юности. А в юношах пробуждались первые мечты о любви. То единственной любви, которая заслуживает этого имени, чувства, навеять которое могут лишь чистота, и невинность, и лишь совершеннейшая чистота быть его достойной наградой. Когда девушка эта появлялась то тут, то там, среди веселой толпы, можно было заметить в ней что-то такое, что сразу отличало ее от любой из находившихся на площади сверстниц. И это отнюдь не было притязанием на первенство среди них. Ее редкостное очарование заставило бы даже самую тщеславную из находившихся рядом женщин безоговорочно уступить ей это право. Но удивительные непосредственности прямота, которые сказывались в каждом взгляде ее и движении, и даже в мыслях, они-то и превращали непринужденность в грацию, и придавали особую выразительность каждому ее восклицанию, рядом с которым приглаженные речи окружающих казались какими-то ничтожными, ибо даже когда она живо и бесстрашно приступала к этикета, она потом тут же просила прощения за допущенную вольность, и в раскаянии этом было столько робости и какого-то особого обаяния, что трудно было сказать. Что милее? Проступок ее? Или принесенное ею извинение? Да чего же она была не похожа на всех окружающих ее дам, с их размеренной речью, сжиманной жеманной походкой и всем устоявшимся однообразием нарядов и манер и взглядов и чувств? «Печать искусственности». С самого рождения лежало на каждой черте их, на каждом шаге, и всевозможные прекрасы скрывали или искажали каждое движение, в котором по замыслу самой природы изящество должно было быть естественным. Движения же этой молодой девушки были легкие, упругие. В ней были и полнота жизни, И та душевная ясность, которая каждый поступок ее делала выражением мысли, а когда она пыталась их скрыть, с еще более пленительной непосредственностью выдавала обуревавшие ее чувства. Ее окружало сияние невинности и величия, которые соединяются воедино только у представительниц женского пола. Мужчины, те могут долгое время удерживать и даже утверждать в себе то превосходство силы, которое природа запечатлевает в их внешнем облике. Однако черты невинности они теряют, и притом очень рано. Ее живая и ни с чем не сравнимая прелесть в мире красоты была подобна комете, и не подчинялась в нем никаким законам, разве что тем, которые понимала, она одна, и которым действительно хотела подчиниться. И вместе с тем на лице ее лежала печать грусти. С первого взгляда грусть эта могла показаться приходящей и напускной, Всего лишь тенью, положенной, может быть, для того только, чтобы искусно выделить яркие краски на этой столь удивительной картине. Но, присмотревшись к ней ближе, внимательный взгляд заметил бы, что хотя все силы ее ума безраздельно чем-то заняты и все чувства напряжены, сердце ее никому не отдано, И томится в тоске. Юное существо это с неодолимой силой Приковало к себе внимание всех тех, Кто был до этого поглощен разговором о незнакомце. И едва слышное шушуканье и испуганный шепот Сменились отрывистыми возгласами, Выражавшими удивление и восторг, Когда девушка прошла мимо. Не успела она появиться, как чужестранец, стал медленными шагами возвращаться назад. И опять всем присутствующим казалось, что они его знают, а сам он не знает никого. Дамы обернулись и увидали вдруг незнакомца. Его пронзительный взгляд тут же выбрал одну из них и в нее впился. Та тоже посмотрела на него, Узнала, и, вскрикнув, упала без чувств. Сметение, вызванное неожиданным происшествием, которое столь многие видели, но причины которого так никто и не понял, на некоторое время отвлекло от незнакомца внимание толпы. Все кинулись либо помочь лишившейся чувств девушке, либо осведомиться о ее состоянии. Её положили в карету, и в этом принимало участие больше людей, чем требовалось и чем можно было хотеть. И как раз в ту минуту, когда её поднимали, чтобы туда перенести, чей-то голос, совсем близко от неё, произнёс «Эмали», она узнала этот голос и, едва слышно вскрикнув, повернулась туда, откуда он доносился. Лицо ее выражало страдание. Окружающие слышали это имя, но так как никто из них не мог понять, ни что оно означает, ни кому обращено, они прописали волнение девушке нездоровью, и поспешили уложить ее в карету и увезти. Чужестранец устремил ей вслед свой сверкающий взгляд. Все разошлись, он остался один. Сумерки сменились беспросветной тьмой. А он, казалось, даже не обратил внимания на происшедшую перемену. Несколько мужчин продолжало бродить по противоположной стороне улицы, наблюдая за ним. Но он их совершенно не замечал. Один из них, оставшийся там дольше других, рассказывал потом, что видел, как незнакомец поднес руку к лицу. И можно было подумать, что он поспешно смахивает слезу, Но в слезах раскаяния Глазам его было отказано навек. Так не была ли то слеза любви? Если да, то сколько же горя предвещала она той, Что стала избранницей его сердца.